Глава десятая. Бесчестье падения Уок пережил без свидетелей. И на том спасибо. Шагал себе, все было нормально. И вдруг опрокинулся на спину, будто жук. Левая нога подвела. Просто взяла и отказала. И вот он сидит в машине на больничной парковке. Приехал еще днем, но в Анкурхилл так и не вошел. Кенрик предупреждал о проблемах с равновесием, но чтобы совсем потерять контроль, брякнуться всем прикладом. Это страшно. Мурлыч-трация. Сигналы несерьезные. Бронсон, 2.11. Ограбление. И Сан-Луис, 11.45. Подозрительный автомобиль. В руке стаканчик кофе с закусочной розе на сиденье, обертка от бургера. Рубашка расходится на животе. Прикрейте живот рукой. Вялое дежурство выдалось. Вялое дежурство выдалось. Вечером, пока было ещё светло, Ок проехал мимо Кинговского дома. Винсент, похоже, весь в работе. Ставни снял, и надо будет ошкуривать и заново красить. Ок обшаривал взглядом ночное небо, но мысли возвращались к болезни. Она окупировала тело, проникла в кости, в кровь, в мозг. Синапсы вялые. Информацию вроде и не теряет, но доставляются с зрядной задержкой. Он задремал, чтобы за несколько минут до полуночи быть разбуженным очередным сигналом. Сигнал поступил с Айви Ранч Роуд. Вок облизнул пересохшие губы. Сигнал повторился. Вок завел двигатель, прорезал фарами ночную тьму. Помчался в Кэп Хэйвен. Звонивший не сообщил никаких подробностей. Просил только приехать без промедления. Оставалось молить судьбу, чтобы закончилось пустяками. «Может, так и будет». «Может, просто Стар опять напилась?» С Эдисон-стрит он вырылил на тихую и сонную Мэйн-стрит. В этой ее части даже фонари не горели. Выезжая на Айверанч-роуд, сбавил скорость, выдохнул, не заметив ничего подозрительного, ни скопления людей и машин, ни света в окнах. Припарковался, все еще сравнительно спокойный, у дома Редли, и вдруг увидел. Парадная дверь распахнута. Заныло под ложечкой, в лёгких исчез смог воздух. Уок выбрался из машины, расстегнул кобуру. Применять табельное оружие ему ещё не доводилось. Он взглянул на дом Брендона Рока, затем на дом Милтона. Никаких признаков жизни. Истошно крикнул сыч. Урна опрокинута, не иначе еноты нашкодили. Одним прыжком преодолев ступени крыльца, Уок ворвался в дом. В прихожей тумбочка с телефонным справочником, несколько пар кроссовок, поставлена не врята как попало на стенах крышунки робина дача с заботу проявляет зеркало со знакомой трещиной отразило его глаза полубезумные от ужаса он крепче стиснул револьвер мысленно плюнув на безопасность хотел крикнуть и передумал двинулся коридором миновал две спальни в обеих двери открыты валяется неприбранная одежда в одной спальне к тому же опрокинут туалетный столик в ванной Кран не прикручен, вода уже переполнила раковину и льется на пол. Уок шагнул в лужу, закрыл кран. Кухня ничего подозрительного, стрелка часов, будто вспоровшая тишину. Тем не менее Уок не прошел, мимо все осмотрел. Привычный беспорядок. Столовый нож, горка грязных тарелок в раковине. Дача с утром обязательно вымоет. Странно, что Уок не сразу его заметил. Он сидел, вытянув руки на узкой столешнице, ладонями вверх, как бы говоря, вот, я безоружен, я не опасен. — Иди в гостиную, Вок, — произнес Винсент. Горячий липкий от пота лоб, ствол, нацеленный на друга детства. Осознание ситуации не заставило Вок опустить оружие, им управлял адреналин. — Что ты наделал? — Поздно, Вок. — Уже ничего не исправишь. Иди в гостиную, позвони, кому следует. Я буду здесь, с места не сдвинусь. Рука с револьвером дрогнула. Следует надеть на меня наручники или забыл? Действуй по протоколу. Брось их мне, я сам застигну. Во рту пересохл язык, не ворочился. Я, а не давайте наручники, инспектор Окер. Инспектор, ну правильно, Джекоп. В Окно швырнул наручники, прикреплённые к ремню, отцепил, бросил на кухонный стол. Шаг из кухни, другой через прихожую, глаза щиплет от пота. Сцена открылась с порога, сразу вщав в деталях. Твою мать. Стар, сделать ещё несколько шагов, бухнуться на колени. Господи, Боже, стар. Она была распростёрта на полу. Целую минуту он надеялся, что это последствия очередного эксперимента на себе. А потом заметил главное и отшатнулся едва удержавшись в вертикальном положении и опять выругался. Кровь. Всюду и в таком количестве, что пальцы сначала скользили по кнопкам рации, а потом стали к ним липнуть. Господи! — Вок ощупывал ее тело. — Куда она ранена? Наконец нашел не рану даже, а дыру. Взорванную плоть, точнехонько над сердцем. Откинул ей волосы со лба. Лицо было бледное, потустороннее. Стал щупать пульс. Понятно, не нащупал, но все равно взялся реанимировать. Старк. Ритмично надавливая на грудную клетку, косился по сторонам. Сбитый со стены светильник, фотография на полу, опрокинутая этажерка, брызги крови на обоях. — Да, час! — позвал Вок. Обливаясь потом, продолжил делать непрямой массаж сердца. Руки и плечи ныли от усилий, примчались полицейские, и скорая Вока оттащили от стар, ясно было, что она мертва. Крик из кухни, лечь, руки за голову, через минуту вывели Винсента. Сама земля, казалось, вращается теперь в другую сторону. Спотыкающийся Ок вышел на крыльцо, к дому спешили соседи. Сидя на ступени, Хок делал судорожные глотки воздуха, красно-синего от мигалок, тёр темя и глаза, несколько раз ударил себя в грудь кулаком, не мог поверить, что всё происходит на его Винсента повелик фургоном. Ок рванулся следом, но сразу запыхался, колени подкосились, он упал. Цепочка прожжённых лет рассыпалась на звенья. Полицейское подразделение, вызванное в оком, работало слаженно. Появилась чёрно-жёлтая оградительная лента, зеваки были оттеснены до да самого к тоже. Автомобиль местного телеканала, прожекторы, репортёры, подкатил фургон с техническим оснащением, чуть ли не на тротуар въехал. Ну правильно. Здесь место преступления, у копов всё под контролем. Всё до да не всё. В доме какой-то шум. Уоксу Уильям встал, поднырнул под оградительную ленту, шагнул через порог. Увидел Бойда, главного по делам штата и двух парней из округа Сатлер. Что здесь происходит? Один из этих сатлерских смерил Уока тяжёлым взглядом. Ребёнка обнаружили с новой эффект ватных коленей. Уок прислонился к стене, от предчувствия потемнело в глазах. Бойд жестом велел сатлерским расступиться. Робин, закутанный в одеяло, переминался на полу, щурясь на чужих. Он не ранен, спросил Ок. Ему достался пронзительный взгляд Бойда. Дверь в детскую была заперта. Перед ничьёго он спал. Волк опустился на колени перед Робином, ещё подумал, почему он глазами блуждает, не смотрит на меня. Робин, ответь, где твоя сестра? Дача скрутила педали, ехала за дворками по тёмным улицам, что вели прочь из города. Каждый раз при появлении автомобиля у нее дыхание перехватывало. Водители включали ближний свет, ощупывали дачу с фарами, сигналили, мол, куда тебя нелегкое несет. Можно было выбрать более безопасный путь через центр Кейп-Хевена, но это означало четыре мили вместо трех. На лишнюю милю дача с ней имела сил. Автозаправка на подступах к Пенсаколе. Серую стелу с расценками на горючее венчает синий-красный эмблемы Chevron Corporation. Дачес спрыгнула с велосипеда, направилась к магазину. Успела отметить, что владелец древнего седана загородил проезд своей железякой. Пользуется тем, что ночь на дворе. Не заморочился правилами парковки. Заливает бензин, как ни в чем не бывало. Завтра, точнее уже сегодня, Робину исполняется шесть лет. Дачес не допустит, чтобы, проснувшись, он не нашел подарка. У неё 11 долларов стащил у стар. По большей части дача с ненавидела мать, время от времени любила, онождалось в ней каждую секунду. Возле кофемашины стоял коп, тёмный галстук, потуженые брюки, халёные усы, грудь украшена полицейским значком, подозрительный взгляд дача спроигнорировала. Но ну, в следующую секунду у копа затрещала рация, он бросил 2 доллара на прилавок и поспешил к выходу. Дача сбродила между стендов, косилась на высоченные холодильники с надписями пиво, содовые, энергетические напитки. Настоящих тортов, какие покупают именинникам, не было. Дача спопались капкейки бренда Entenmann, упаковкой из шести штук, розовой глазурь. Робин будет разочарован, хоть виду и не подаст. Выказывать неблагодарность это не про него. Ладно, хоть нарядные свечки есть в наличии. Всё вместе пять баксов, остаётся шесть. За прилавком стоял парень лет 19, прыщавый и весь в пирсинге. "А игрушки у вас есть?" он указал на полку. Только пластик. Каждая игрушка у Бога сама по себе. Ассортимент скуден и жалок. Хуже дачи сыневидела. Набор волшебника, плюшевый кролик, коллекция разноцветных головных повязок и наконец кукла. при условном сходстве с капитаном Америкой на него же и клевещущая. Дача с этого уроца буквально вцепилась, а стоил он 7 баксов. Она потащила капитана Америку к полкам со сладостями. В очередной раз мысленно выругала стар. По её милости дача с ней щего выбирать. Капкейки не тянули на особенное угощение для именинника. Желтая потолочная лампа была настолько тусклой, что не давала света, наоборот, высасывала волю и злость. Дача стояла и прикидывала, не сунут ли свечки в карман, однако прыщавый юнец глаз с нее не сводил, будто в разуме ее измученным читал. Тогда она стиснула упаковку с капкейками ровно настолько, чтобы та потеряла товарный вид. У прилавка пришлось спорить, демонстрировать помятость, требовать уценки. Юнец упирался, пока не скопилась очередь. Тогда он уступил 1 доллар. Деньги отдачас принял, кривясь и хмурясь. Она повесила сумку на велосипедный руль. Не успела отъехать от заправки, как пришлось снижать скорость. Мимо промчалась полицейская машина, аж парила дача с дальним светом. Оглушительной сиреной раздвинула границы тёплой ночи. Позднее, уже зная обо всём, дача сожалела, что не растянула ту поездку. не выбрала в себя по каплям ту пограничную ночь нет чтобы прокатиться по пляжу напитаться звёздным блеском гулким шумом океана запомнить накрепко каждый уличный фонарь на мейнстрит вдохнуть и удержать в лёгких в крови последний миг относительно нормального существования потому что да было в основном плохо но едва датча свернули на айви ранч роуд Едва перед велосипедом расступились соседи, словно она здесь главная, и открылась разница. Пропасть между до и после. Первым порывом привиде полицейского фургона было свалить, потому что собираясь за подарком Робину, дача задерживалась на Айви Ранч Роуд. Отыскала камень с острыми гранями, проникла во двор Брендона Рока, приподняла брезент на бесценном мустанге. И оставила царапину По всей двери И всему крылу. Давила сильно, Так что под краской серебристо Блеснул металл. Брэндон Рок избил ее, Мать-то к вот же ему выродку. Но машин было Несоразмерно много. И шума тоже. И во взгляде у ока Датчис прочла, что дело куда серьезнее Порча имущества. Велосипед звякнул уроненный Датчис. Глухо шлепнулась сумка Один из копов заступил дорогу, Датчис его легнула, а он ничего, просто попятился. Где это видано? Датчис поднырнула под ограничительную ленту, затем под руку другого копа, который хотел остановить ее. Ругательство в адрес этих конкретных и всех остальных копов так и сыпались с ее губ. Все грязные слова, какие она только знала. Слава богу, вот он, Робин, живой и невредимый. Уок играл с желваками, стискивал губы, но по его глазам Датчис поняла все. — Да. Все. Потому ее и в гостиную не пускают. И напрасно она бьется в руках Ока и даже пытается обезвредить его, тыча пальцем ему в глаз. Напрасно сквернословит, грозит и визжит. Все ясно. И по отчаянному сопротивлению Ока, и по нечеловеческому вою Робина. Сдача с повисшей у него на плечах, Ок вышел через заднюю дверь во двор, где ее не могли видеть зеваки. Здесь он усадил дачу с на землю и обнял. Здесь она обозвала его ублюдком. Здесь чуть поодаль бился в рыданиях Роббин, словно миру конец. Мимо сновали чужие, кто в полицейской форме, кто в штатском. Все уже надеялись, что дача затихла. Тогда-то она и высвободилась и, согнувшись пополам, бросилась обратно в дом. Ей ловкой и юркой удалось проскочить, ворваться в дверь, да только за дверью открылась не кухня, потому что целый дом скукожился до одной плоскости, до одной единственной сцены. Датчис увидела маму. Больше она не билась, не легалась, не исторгала ругательства. Позволила Уоку обнять себя, взять на руки и вынести из дома, как ребенка, которым и была. — Вы с Робином сегодня переночуете у меня, — сказал Уок. Считанные ярды к автомобилю показались бесконечными. Их троих буравили взглядами слепили видеокамеры. Робин накрепко вцепился к даче с влодонь. Сама она не имела сил даже зыркнуть на какого-нибудь зеваку, не то что огрызнуться вслух. Шевельнулась штора в доме Милтона, и на мгновение их взгляды скрестились, после чего Милтона поглотила тень. Дача склонилась за своей сумкой. Чуть ли не с удивлением увидела внутри капкейки, куклу, свечки. Потом пришлось долго ждать в машине. Робин не выдержал. Ночные часы подмяли, наконец, его маленькое тело. Он заснул подле Дачес, но метался и стонал во сне. И при каждом вскрике Дачес гладила его вихростую макушку. Наконец Ог сел за руль и медленно поехал с Айверанч Роуд. Дачес глядела в окно. Вот этот квадрат вырезанный из ночи прожекторами её дом вот эта размытая тьма её жизнь